Сейчас Альвия — район расползшегося города, по которому сноют автобусы и прочий транспорт. Тогда же она была отделена от собственного города несколькими милями необжитого пространства. Попасть туда можно было только вместе с кем-нибудь на машине, и поездка всегда казалась чудесной. Однажды меня повезли посмотреть «Буффало», Городок, который виден из окна поезда, если подъезжаешь к Багдаду с севера. Непосвященному он кажется поначалу городом ужасов. Пустое грязное пространство, по которому бродят буйволы. Вся земля покрыта их испражнениями. В воздухе стоит удушающий смрад. Лачуги, сооруженные из бензинных канистр, казалось бы, свидетельствуют о нищете и убожестве здешней жизни. На самом же деле все совсем не так. Владельцы буйволиных стад далеко не бедны. Пусть живут они в этой мерзости, но каждый буйвол стоит фунтов 100, сто, а то и больше, теперь намного больше. Хозяева считаются людьми зажиточными, и их женщины, хлюпающие по грязи, непременно носят на щиколоках прелестные браслеты из серебра, с березой. Вскоре я поняла, что на Ближнем Востоке видимость и суть никогда не совпадают. Здесь привычные представления, правила поведения, житейские премудрости приходится полностью пересматривать и всему учиться заново. Завидев человека, который грозно, как вам чудится, размахивает руками, прогоняет вас, вы спешите ретироваться, на самом же деле он приглашает вас подойти. Напротив, манящий жест может означать требование убираться вон. Когда двое мужчин, находящихся на разных концах поля, яростно кричат друг на друга, вы уверены, что они грозят друг другу смертью. Ничего подобного». Это братья, коротающие за беседой свой перерыв, а голоса они повышают просто потому, что им лень сойтись поближе. Мой муж Макс как-то рассказывал мне, что в свой первый приезд, шокированный тем, как все орут на арабов, дал зарок никогда на них не кричать. Тем не менее, поработав здесь совсем недолго... Он обнаружил, что замечание, произнесенного обычным тоном, рабочий просто не слышит. И не потому что глуховат, а потому что не сомневается. Когда человек говорит тихо, он разговаривает сам с собой. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас действительно стали слушать, следует говорить погромче. «Жители альви оказали мне исключительное гостеприимство». Меня приглашали играть в теннис, возили на скачки, показывали достопримечательности, водили по магазинам. Я чувствовала себя как в Англии. В географическом смысле я была в Багдаде, но, по самоощущению, оставалась в Англии. А для меня путешествовать значит оторваться от Англии и видеть другие страны. Я решила, что что-то нужно делать. Мне хотелось побывать в Уре. Я стала расспрашивать о возможности такой поездки и, к своей великой радости, обнаружила, что меня не отговаривают, а, напротив, поощряют. Как я узнала позднее, поездку эту организовывали со множеством излишних предосторожностей. «Вы должны взять с собой носильщика, разумеется», — сказала миссис С. «Мы закажем вам билеты на поезд и телеграфируем мистеру и миссис Вуле о вашем приезде. Они вам все покажут. Вы проведете там пару ночей, ночевать будете в вокзальной гостинице, а по возвращении Эрик встретит вас». Я сердечно поблагодарила их за хлопоты и не без чувства вины подумала, Хорошо, что они не знают, как долго я собираюсь путешествовать. И вот я отбыла.